глава семнадцать ну ты как не нервничаешь негромко спросил Влад. — а то я смотрю все ерзаешь и юрзаешь. ага весь на нервы я зашел усмехнулся я вытягивая ноги откидываясь на жесткую спинку сиденья удобно устроиться на этой дурацкой скамейке не получалось но мне и так было неплохо тайком от товарищей я залил в левую фляжку юшмана недопитый коньяк, и теперь периодически прикладывался к внутришлемному соску. Японский вертолет оказался сплошным недоразумением. В нашей реальности винтокрылые машины и то получше, а этот шедевр технической мысли больше всего напоминал раздувшийся Ми-2. Сиденья жесткие, из щелей дует, а поршневые движки грохочут так, что пришлось отключить наружные микрофоны комбеза. Но мелкая вибрация корпуса пронимала до костей. В общем, не полет, а сказка. После нашего согласия на переговоры транспортное средство прислали уже через полчаса. Видимо, японскому адмиралу очень не терпелось поделиться своими наблюдениями. Но в гости к нему мы отправились снаряженные как для небольшого боя. Бронекомбинзон и юшман – Автоматы, пистолеты, ножи, гранаты. Если, не дай бог, на авианосце наш дает засада, мало японцам не покажется. — Вот скажи мне, лучший Влад, — начал я, с трудом найдя устойчивую позу. — Откуда в вашем мире у японцев такой флот? — Чё ты удивляешься? — переспросил Влад. — В твоей реальности, насколько мне помнится, тоже были похожие корабли. — Да не похожие, а точно такие же. Но ведь погибли же все еще во Вторую мировую. А с тех пор такие громадины уже не строят. А американские авианосцы, хмыкнул Косарев. США чуть ли не единственная страна в моем мире, содержащая таких гигантов. Экономически невыгодно, да и с военной точки зрения опасно. Выгоднее строить небольшие авианосцы на 25-30 самолетов. Дешевле и не так фатально случай гибели. Несмотря на огромную охрану, таскать по океану в качестве мишеней эти корыто-переростки значит элементарно нарываться. Ну, ты же знаешь, в нашем мире некому бросить вызов американцам. А вот в нашем есть кому, усмехнулся Влад. Японская империя и США долпят друг друга в акватории Тихого океана добрых полвека. Эти корабли-монстры были созданы японцами для первого удара. Шесть линкоров типа «Ямата» и последний «Нагата» спущен на воду в 1957 году и четыре авианосца типа «Фусо» новейшей «Сикоку» 1953 года. Японцы все силы надорвали, чтобы осилить постройку сей непобедимой армады. Рассчитывали на большой успех. И это им удалось. Война началась в 1963. В течение двух первых месяцев японцы захватили Гавайи и Филиппины. «Круто!» – восхитился я. «И чем дело кончилось?» «Ну, пока они артиллерийские корабли друг против друга применяли, Россия помалкивала», – опять усмехнулся Влад. «Но вот, когда стали ракетами пулять, мы вмешались и быстро навели порядок. Ты же слышал? Утопили новейшие ракетные крейсера, закупленные японцами в Великобритании. Кажется, прибыли» сообщил Косарев, посмотрев в крохотный иллюминатор. Я тоже глянул наружу. Вот это да. Видал я в своей жизни корабли, но такой. Это же настоящий плавучий остров. Длина не менее трехсот метров. Высота надстройки – десятиэтажный дом. Палуба расписана камуфляжными разводами. У кормового подъемника стоят четыре истребителя. Видимо, дежурное звено. Наш вертолет сделал полукруг, заходя с противоположной надстройки страны. Отсюда было видно, что в борту корабля чернеет пробойно. Либо «Гарпун», либо «Томагавк». Совсем немного до ватерлинии не дотянул. Да нет, «Гарпун» при атаке заходит сверху. Значит, это точно дырка от «Томагавка». Современный корабль такое попадание пополам бы порвало. А этот небольшой относительно. Дырой отделался. Хм, броня крепка. Ага, а вон на палубе видно попадание от гарпуна. Аккуратное такое входное отверстие. Только настил вокруг, него кажется вздутым. Нырнула, стало быть, ракета и взорвалась внутри. Хотя это могла быть и бронебойная бомба, если их еще не сняли с вооружения. Да, крепко ребятам досталось. Но ведь могло быть и хуже. Вероятно, основной удар пришелся на второй авианосец. «Кстати, насчет корыт-переростков», – послышался в наушниках насмешливый голос Влада. «Наши авианосцы, типа Владимир Мономах, на 30 метров длиннее и на 15 тысяч тонн тяжелее. Просто за счет новых технологий они строятся в пять раз быстрее и стоят в десять раз дешевле, чем традиционные». Вертолет коснулся посадочными лыжами на стилах палубы. Дернулся несколько раз, словно в агонии затих. Я на всякий случай снял автомат с предохранителя. Наружный люк распахнулся, внутрь сунулась чья рожа, но, увидев направленный на него ствол, пищали, отпрянула. Мы с Косаревым переглянулись и последовали на выход. Выпрыгнув из вертолета, я удивленно поковырял покрытие носком ботинка. Оно ощутимо пружинило под ногами. — Битум, что ли, какой-то? Натуральный каучук, не оборачиваясь, пояснил Косарев. Это они такой способ смягчения посадки изобрели. А о том, что эта штука горит хорошо, никто не подумал. Так, а вот и комиссия по встрече. Ты микрофоны наружные включи, а то всю программу пропустишь. Я последовал совету и огляделся. Вертолет сел практически вплотную к острову надстройки. Метрах в двадцати от нас переминались ноги на ногу встречающие. Два офицера и четыре морских пехотинца с винтовками, похожими на французские «Фамас». Влад сделал ровно пять шагов вперед и остановился. Группа встречающих тоже пришла в движение. Мурпехи остались на месте, а офицеры подошли к Владу. — Рад приветствовать вас на борту! — коротко поклонившись, сказал старший по возрасту на довольно неплохом английском. Младший попытался повторить то же самое по-русски, но запутался в словах и смолк. Старший покосился на коллегу, но промолчал. На его лице появилась легкая тень раздумья. А как вести общение? — Спасибо, — пришел ему на выручку Косарев. — Я говорю по-английски. — Отлично, — офицер улыбнулся уголками губ. — Адмирал ждет вас в салоне, а ваше оружие... Я перехватил пищаль поудобнее, не собираясь с ней расставаться. Офицер оглянулся на мурпехов, словно ища у них поддержки. Но те торопливо потупились. Тогда японец плавно закончил. — А ваше оружие можете оставить при себе. Следуйте, пожалуйста, за мной. — Конвой оставьте здесь, — небрежно обронил Влад, вступая на трап. Офицер коротко пролаял команду, пехотинцы остались на палубе как мне показалось, с облегчением, а мы двинулись за провожающим по бесчисленным коридорам гигантского корабля. Все встреченные нами по пути при виде страшных русских казаков шмыгали в отсеке или вжимались всем телом в переборке, что меня немного удивляло. Как-то такое поведение не слишком соответствовало менталитету гордых самураев. Наконец мы подошли к богато отделанной ценными породами дерева двери. Возле нее стояли двое часовых такие же, как наверху, морские пехотинцы, только без винтовок, с одними тесаками на поясах. Я демонстративно поправил висевший на плече автомат. Ближайший ко мне солдатик опасливо отодвинулся в сторону. Между тем провожатый почтительно постучал в дверь. Из-за нее коротко гавкнули. Офицер распахнул дверь и постранился, пропуская нас в салон. Мы с Владом прошли в просторное помещение. Адмиральский салон был совершенно пуст. Только у дальней стены стоял массивный письменный стол и два кресла. Адмирал седой, небольшого роста, но представительный старичок торопливо обогнул стол и подошел к нам. Коротко поклонившись, японец сказал на прекрасном русском языке. «Вот уж не чаял увидеть на моем корабле русских офицеров. Здравствуйте, господа. Прошу вас, присаживайтесь». Мы с Косаревым плюхнулись в кресло. Я развернулся так, чтобы одновременно видеть адмирала и входную дверь. Мое движение не ускользнуло от внимания старичка. Не беспокойтесь, господа, я еще не сошел с ума, чтобы угрожать офицерам русской лепгвардии, вежливо улыбаясь, сказал японец. Вот глазастый черт. Это же надо! разглядел крохотные полевые эмблемы атаманского полка на плечах бронекомбинзонов. Могу ли поинтересоваться, каким ветром занесло сюда столь высокопоставленных особ, как войсковой старшина и хорунжий? Вот морда азиатская. Он не только эмблем разглядел, но и звездочки на шлемах сосчитал. Так еще и казачье звание знает. Я посмотрел на Косарева. Влад неторопливо поднял забрало, отсоединил гарнитуру и снял шлем. Я послушно повторил его манипуляции и только после этого бросил взгляд на японца. Тот мужественно пытался скрыть эмоции, но я понял, что адмирал очень удивлен. Ну, здравствуйте, адмирал Камура, с легкой улыбкой на губах сказал Влад. Вижу, не ожидали меня здесь увидеть. Исаул Косарев, проблеял адмирал, вот уж кого-кого, а вас. Я слышал, что после дуэли с зятем Великого Князя вы уехали из страны. Как видите, я вернулся, широко улыбаясь, ответил Влад. Он явно наслаждался отропью японца. И были немедленно повышены в звании. «Поздравляю! Вам удалось провести старого дурака!» Адмирал уже взял себя в руки. «И ни одного вас не стал отпираться Влад. Столичные резиденты разведок Британии, Франции и САСШ тоже были введены в заблуждение. И я мог спокойно поработать на благо Родины». «Нет, зря вас называют европейским народом», Адмирал уже настолько пришел в себя, что даже позволил себе пошутить. «Вы русские азиаты. Только азиаты способны на такие козни». «Ну что вы», принимая сказанное как комплимент, усмехнулся Влад. «Это у нас от византийцев». «Тогда, наверное, и здесь вы оказались не случайно», – поинтересовался адмирал. «Тут и я удивился, что делает в этой дыре...» «Новейший и чрезвычайно секретный русский стратокрейсер». «Вы необыкновенно прозорливы, Кому ответил Косарев. «Да, мы оказались здесь не случайно. Нам прекрасно известно, что ваша ударная группа разгромлена, а на плечах уцелевших висят американцы». «Но вам наверняка неизвестны подробности этого разгрома», — вскинул голову адмирал. «Американцы применили невиданную военную технику». Их самолеты, корабли и ракетное оружие намного превосходят известное нам. Особенно ракеты. По своим характеристикам они почти приблизились к вам. «Ну, это вы зря», – хмыкнул Косарев. «Их ракеты работают на жидком и твердом топливе, а наши – на холодной плазме». «Все мы про них знаем. Хотите узнать тактико-технические характеристики ракеты, попавшей к вам в палубу? Харун же огласите». Я торопливо выдал всю имеющуюся в голове информацию о ПКР-гарпун. Адмирала ощутимо проняла. Он хмуро уставился в поверхность стола. «Значит, вы все знали!» Наконец выдавил из себя Камура. «Знали, но, естественно, ничего нам не сказали. А я не знал и потерял всю группу. Теперь я вообще загнан в угол». В обмен на информацию о новом американском оружии я хотел получить защиту русского флота для прохода в родные порты. Не получилось. Ну что ж, мы достойно примем смерть. — Погодите умирать, адмирал! — очередной раз усмехнулся Косарев. — Я же не сказал, что мы отказываемся вам помогать. — Как раз наоборот. Мы прибыли сюда тайком, чтобы не привлекать излишнего внимания. Если бы мы явились во главе всего Тихоокеанского флота, в Нью-Йорке подняли бы дикий гвалт. Мы обычно плюем на крики американцев, но в данный момент хотим избежать шума. Адмирал посмотрел на нас с такой надеждой, что мне даже стало неловко. — Харунжи, расскажите адмиралу, что мы придумали для их спасения, — сказал Косрев, незаметно мне подмигивая. — Вот дает, как пыльным мешком по башке. Мало нам Аскольда, так теперь еще и японцев спасать. Хорошо, что рамку в Питере сделали с запасом. Господин адмирал, вам надо пройти через специальный детектор, который сделает ваши суда невидимыми для радаров дальнего обнаружения. Следовательно, авиацию на нас не наведут. И вы спокойно пройдете в родные порты. Находящийся сейчас под нами субкрейсер постарается не пропустить к надводные корабли противника. После такого заявления адмирал впал в натуральный ступор. — Я уж думал, что старика придется откачивать. — Ваши сообщения невероятно, но я очень хочу вам верить. Поочередно глядя в глаза мне и Владу, сказал адмирал. Если нас снова настигнет вражеская авиация, нам конец. Авиационного топлива осталось на одну заправку. У многих зенитных орудий прогорели стволы. Да и боекомплекта едва ли не на пять минут боя. В живых пока осталось пять тысяч моряков. У многих семьи, дети. Не жалко нас, военных. Подумайте о них. Ой, только не надо на давить, господин адмирал, скривился как от зубной боли Косарев. Когда вы шли в поход на Сан-Франциско, то вряд ли думали о судьбе своих подчиненных. Впрочем, о мирных жителях города вы тоже не думали. Что ж теперь говорить? Мы вам поможем, но в ответ потребуем солидную компенсацию. Не думайте, что мы делаем это из благотворительных побуждений». «Да-да, я все понимаю», – сник адмирал. До этого он сидел с выпрямленной спиной, гордо развернув неширокие плечи. А теперь из него словно вынули стержень. «Я немедленно отдам необходимые распоряжения об изменении курса». «Вот и славно. А мы, пожалуй, пойдем». «Время не ждет», — сказал Косарев, надевая шлем. «Всего хорошего, Камура-сан». «Господин Косарев, я лично провожу вас до вертолета», — засуетился адмирал. Влад величественно кивнул. «Ну, герой!» «Развел старика, как последнего лоха. Хотя и старичок не промах». Я незаметно отключил наружные динамики и спросил Косарева. «Откуда ты знаешь этого адмирала? Вы разговаривали, как старые знакомые». Он три года служил военно-морским аташе в японском посольстве. — Ну, сам понимаешь, что работал он на морскую разведку своей страны, — ответил Косарев, предварительно тоже отключив динамики. — Мы с ним часто сталкивались на приемах в императорском дворце. Он интересный человек, умелый собеседник, но жуткий проныра. Видимо, что-то важное добыл, раз его на повышение послали, ударную группу доверили. Хотя вояка он грамотный. «Представитель новой прогрессивной школы. Насколько я понял, это его первый поход. И тут сразу такая неудача. Как бы ему сипуку делать не пришлось. У них там с этим строго». «Не хватало мне еще и такой головной боли», — продолжил я разговор в вертолете, куда адмирал лично подсадил нас под белые рученьки. «У него, блин, харакири на носу, а мне спасай». «А ты чего? Серьезно собрался их спасать?» Откровенно ухмыльнулся Влад. «Конечно! Ты же сам сказал!» Растерялся я. «Это я так, сказанул, чтобы уболтать старичка!» Влад чуть ли не смеялся. «А ты сходу такую пургу погнал, что слушать приятно было!» «Блин! Он сказанул, а нам расхлебывать, деланно возмутился я. А если он не пролезет в окно? Хотя нет, пролезет. Питерцы отлично проработали. Вот и славно!» подвел итог Косарев. «Если это дело выгорит, это даст нам такой козырь в общении с японцами. Сверли дырочку под Владимира». Не успели мы вернуться на остров, как попали в дружеские объятия экипажа и десантного наряда «Авроры». Нас встречали так, словно мы пробыли две недели во вражеском тылу. Обнимали, хлопали по плечам. Машка так вообще целую минуту висела на шее. Так, — Так-так, — сказала строгая подруга после порции объятий и поцелуев. — Чую знакомый запах. Опять нализаться успел. — Влад, ты почему за ним не следил? — Ну, следишь за ним. Как же, — усмехнулся Косрев. Я бы, кстати, тоже сейчас от ступочки не отказался. Есть у нас что? — А то, — хмыкнул Мишка, подмигивая Гарику. Горыныч тут же вытащил откуда-то початую бутылку коньяка. — Ну, как все прошло? — поинтересовался Ивазов. «Да все нормально», ответил Влад, хлебнув прямо из горла. Серега, он тихоряка коньяку нажрался, стал на авианосце автоматом махать. Японцы, естественно, в рассыпную. Хватаем мы адмирала и говорим ему «Сдавайся!» Ну, он и сдался. «Ага. Если бы все было так», возмутился я, вырываясь от Маши. Это Влад на совершенно трезвую голову запугал бедных японцев, а адмиралу так голову заморочил, что нам теперь придется, кроме Аскольда, и авианосец с кучей эсминцев в Бетамир перетаскивать. Ребята, услышав про наши подвиги, громко заржали. А если серьезно, то на месте выяснилось, что соединением командует адмирал Камура, мой старый знакомый по Санкт-Петербургу. «Ну, я его и нагнул по старой памяти», сказал Влад, делая второй глоток. «Уф, так уболтал, аж во рту пересохло». Вот, значит, куда его перевели, присвистнул Соколов. Год назад, когда вы, Владислав Аскольдович, в Америке были, Камура каким-то образом сумел достать чертежи реактора холодной плазмы. Причем чертежи подлинные. Дело там было темное. То ли подкупил Камура кого-то из инженеров, то ли просто украл. Наша контрразведка сразу на дыбы. Верните, мол, а то из страны не выпустим. Дошло уже до нот с угрозами на уровне МИДа. Японцы, конечно же, чертежи вернули, скопировали, естественно, не без того, но наши сразу затихли. Лицо-то сохранено, а в этих чертежах сам черт ногу сломит. Даже англичанам с их технологиями не построить по ним реактор в обозримом будущем. Ну, а Камуру, соответственно, втихомолку из посольства убрали. Так вот где он сплыл. Черт возьми, охнул Влад, если б я это знал, то разговаривал со стариком гораздо жестче. Он бы у меня помощь на коленях выпрашивал. Ну ладно, хрен с ним. Обещал так обещал. Нам действительно придется теперь выводить домой не только наш крейсер, но и остатки японского соединения. Здесь их американцы непременно прикончат в самое короткое время. Так бог им в помощь. Зачем нам в нашем мире нужен Фусу, Владимир Скольдович? Воскликнул Соколов. Во-первых, Максим, Россия получит значительную материальную компенсацию начал объяснять Косарев. «Во-вторых, поднимем наш авторитет на небывалую высоту, что даже дороже денег. А в-третьих, теперь фуса нам не угроза. Годик-полтора он точно простоит у стенки ремзавода». «Хорошо, Владислав Аскольдович, убедили», – кивнул Соколов. «Ну, а раз убедил, то за работу», – скомандовал Косарев, делая третий глоток и возвращая почти опустившую бутылку Горынычу. Давайте-ка уже убираться с этого гостеприимного островка. Где Аскольд? — В пяти милях к Норду, — ответил Крюков. — Взлететь можем? — Взлететь мы и раньше могли, — скривился Крюков. — Только улетели бы недалеко с такой дырой в корме. — А сейчас? — А сейчас более-менее починились. — Тогда хватаем инопланетный истребитель, разворачиваем окно и уходим, — приказал Косарев.